Только революцию делают. Жрите в три горла, чертовы богачи, если вас денег хватает. Но я только одно скажу. Ежели Луи Филипп не позаботится, чтобы каждый свое место знал, тогда и закона ни к чему, тогда и святого ничего на свете не останется. Раз мы все равны, почему же тогда горничные может щеголять в бархатных мантильях, а я, мадам Сибо, после тридцати лет честной службы, не могу? «Разве я неправду говорю, сударь?» «Подумаешь, какая птица! Нечего вороне в павлине перерядиться. Горнишные так она горнишные есть, а я превратница. Для чего-нибудь у военных пулеты заведены? По положению и почет?» «Хотите, я вам все в двух словах объясню. Франция погибла. Ведь при императоре совсем не тот порядок был, разве я неправду говорю, сударь?» Я ему уже сказала, вот попомни мое слово, господа, у которых горничные в бархатных мантиях разгуливают, люди бессердечные. Ваша правда бессердечная, — поддакнул Понс. И Понс рассказал все-таки себе все свои обиды и горести, а она то поносила его родственников, то вздыхала над каждой фразой его печальной повести. Под конец она даже расплакалась. Чтобы понять такую внезапную дружбу между больным музыкантом и теткой Себо, надо представить себе положение старого холостяка, первый раз в жизни тяжело занемокшего, одинокого, прикованного к постели и обреченного проводить целые дни с глазу на глаз с самим собой. А при болях, вызванных воспалением печени и способных омрачить самую светлую жизнь, день тянется бесконечно долго, и больной, томящийся от безделья, впадает в чисто парижскую тоску, скорбит по бесплатным развлечениям парижской жизни. Тягостное одиночество, мучительные приступы боли, действующие на душу не меньше, чем на тело, чита жизни, житейская скука — все это вместе взятое ведет к тому, что холостяк, особенно ежлен слабохарактерен, мягкосердечен и доверчив, цепляется как утопающий за соломинку, за свою сиделку, какова бы она и не была. Японцы Наслаждением слушал болтовню тетки Себо. Для него Вселенная была ограничена спальней, а человечество исчерпывалось его другом шмуке теткой Себо и доктором Пуляном. Если больные поневоле сосредоточивают свое внимание на том, что может охватить их взгляд, если все их эгоистические помыслы не выходят за пределы одной комнаты, то что же сказать о старом холостяке, не имеющем друзей, всю жизнь не знавшем За эти три недели, какие только мысли не приходили в голову Понсу, он даже пожалел, что не женился, на Мадлене не веле. И тетке Сибо за эти три недели удалось настолько втереться в доверие к больному, что он и подумать не мог остаться без нее. Шмуки он просто отождествлял собой. Все искусство тетки Сибо, хотя она сама того и не ведала, заключалось в том, что она высказывала Понсу его же собственный мысли. «А вот и доктор!» — сказала она, услышав звонок. И она оставила понсо одного, отлично зная, что это пришел Рамананг с евреем. «Не шумите, господа!» — сказала она. «Чтобы он упаси, Бог ничего не заметил. Когда дело касается его сокровищ, с ним шутки плохи». «Мне достаточно взглянуть!» — ответил еврей, вооружившись лупой и зрительной трубкой. Такие залы Как тот, где понс разместил большую часть своей коллекции, нередкость в старинных особняках французской знати: 25 футов в ширину на 30 футов в длину и 13 в высоту. Понс развесил свои картины общим числом 67 полотен, по стенам зала, отделанного белым с позолотой деревом, но белая окраска пожелтела от времени, золото потускнело, и теперь блеклые тона стен не нарушали общей гармонии, в углах и в простенках между картинами возвышалось 14 невысоких колонн, а на них, на постаментах работы Буля, стояли статуи. Вдоль стен тянулись низкие шкафы черного дерева, богато украшенные резьбой. В этих шкафах были размещены различные антикварные предметы. Посреди зала стояло в ряд несколько резных горок, где были собраны редчайшие произведения человеческих рук За новая кость, бронза, дерево, эмали, изделия из золота и серебра, фарфор. Проникнув в это святая святых,